24 глава Глаза у Фиры красные, сама сопит, что тот ёжик, да хвостиком за мной ходит. стану только, так сразу в руку вцепляется и ну сопеть. Тяжко так на душе становится, но и отцепляться ещё тяжче, будто в пополам всё рвётся. У тёти Писи тоже глаза на сильно мокром месте, но она и не стесняется, промакивает платочком, а с передником. Мелкие пока мало что понимают, да и не был с ними я так близко, но за компанию вроде как и куксятся. Ходят надутые такие, но не ревут, сдерживаются. Они за прошедший месяц, пока мать и старшая и сестра в больнице лежали, здорово по ним скучали. И вот теперь соскученные долгожданные мать с сестрой сильно огорчены. Вот уходят мелкие, кривят мордахи. Ну и по мне, наверное, немножечко скучать будут. Но столько по самому... Не столько по самому мне, а больше по каруселям и мороженому. Да прогулкам в парке большой компании. Толком еще не понимают, но чувствуют. Может так и останешься? Просморкавшись звучно, нерешительно подала сырой голос тети Песе. А? Документы выправим через Фиму, пусть он даже и сто раз на Туреччине. Связи-то остались. Да, Фира до боли вцепилась в руку. Как Шлома, как Егор, как кто угодно, а? Прижимаю на мгновение к себе, и оно растягивается на несколько минут. Проревевшись и насквозь намочив слезами рубаху, Фира нехоть отрывается. Глаза краснющие, веки припухшие. Я некрасивая, да? Красивая. Достаю платок и вытираю слезы. Просто зареванная. Тогда почему? Потому что я Егор Кузьмич Панкратов из Сенцова, а не таки Шлома из Бердичева. Хочу по улицам ходить спокойно, к родне в деревню, не тайком съездить, а как Егор. Потому что в Москве у меня друзья, дела, заработок. «Заработок», — вздыхает тётя Песи опечаленно, — «как будто здесь нет. Ой-вэй, -ой. кто бы мне полгода назад сказал, что чужого Гоя буду провожать с большим плачем, чем родного племянника, которого у меня таки нет? Я бы сильно плюнула в его сторону, но не слишком сблизи, чтобы без ответа, а так, чтобы вот-вот. Сижу, страдаю за чужого мальчика, который стал мне таки самую множечку своим. В следующем Годе постараюсь приехать снова». Говорю от самой, что ни на есть души, из глубин. По сердцу мне Одесса и новые близкие люди, которые стали почти что родственниками. Да и уголков негулиных и плохо выгулянных осталась страсть. Список начал составлять перед отъездом. Так, мелким почерком на два листа, и это где я побывать не успел. Где хоть на сколько раз, так и тех еще больше. Ни один год изучать со всем интересами и немножечко даже с приключениями. «Смотри, пообещался!» Тут же оживляется тетя Песя. «Только без денег!» «Считай себя моим гойским племянником со всеми втекающими!» «Вытекающими, мам!» Улыбается девчонка сквозь слезы. «А я, как сказала?» «Втекающими!» «Так не говорят!» «Почему?» Удивилась женщина. «Так ведь правильнее! Я таки хочу, чтобы Егорка втек к нам в следующем году, и я очень не хочу, чтобы вытек в этом!» Пока они спорили... Поднялся наверх Санька. Фира, завидев его, принимается реветь с новой силой и оцепляется от меня, чтобы прицепиться к Саньке. Все одно к одному наложилось. Неладно. Из больницы они недавно вышли, отощавшие и соскучившиеся. Больше, конечно, Фира, но и тетя Песя таки да. Одни глаза и сиськи. Фира и вовсе икона. В смысле, глазища на сухой доске до да краски поблекшие. Сыновей Песа Израилевна пообнимала после больницы. Потом меня и Саньку, да и к плите. Несколько дней то готовила всякое вкусное и диетическое, то комнатке отскребала, хотя тетя Хая их такие не в грязи держала. Хозяйка потому тетя Песе, шо ей баба справная, пусть и на чудной едежский лад. Фирка тоже соскученная. В больнице-то тухло совсем, тем более с Тифом надо лежать и не шевелиться». И не почитаешь особо, потому как мозговая горячка может приключиться. Посетителей туда тоже не пускают, а даже если и прийти за взятку, то сам дурак. Вышла она. Только-только нагулялась наново со мной чужим по городу. Ам, все, уезжаем. Она и наговориться-то после боли не успела. А, нате, собираемся уже. У самого сердце разрывается. Так жалко. Даже мы слишком такая в голову, что может действительно остаться. Я хоть и не семит, но именно что в Молдаванку легко. Они здесь такие евреи, что вроде как и да, но не шибко и религиозные. Всю ночь тогда без сна почти представлял себя как шлома и сам с собой уже спорил всячески. на к утру и понял, что нет, не смогу. Погостить таки да, а жить постоянно таки к чёрту. Всё, мягко оторвал я фиру оценки, хватит. Нам ещё собираться надо, а до того перетащить вверх, что оставляем. «Оставляете?» – удивилась тётя песя «До будущего года», – ответил ей, ссыпаясь вниз по лестнице. «Мы вроде и не раскидывались деньгами на покупки, Анна копила и немало». Надежка, ладно, почти вся с собой и возьмется, кроме поменьшевшей. Санька больно уж вытянулся за последний месяц. На хороших-то харчах, да под южным солнышком чисто бамбук. Такой себя глыбель стал. Был ниже меня почти на полголовы, теперь настолько же выше. Посуда всякая, ну, куда ее тащить? Чайник тот же, лампа керосиновая, циновочка на пол. Куда? Да. Под вагонами, если скакать, так не наскачешься с таким грузом, а ехать, как барим, как мы и будем, так оно и тоже не надобно. Билет один стоит больше, чем всё это добро. Книжки в основном оставляем, математику, задачки шахматные да несколько книг с поэзией с собой беру, а другие здесь. Купил вот по случаю учебники для про гимназии с первого по четвёртой, думал для Саньки, да думал-ка от жадности дешёвой плохо сработало. На хитровку да серьёзным багажом это никакие Ивана в знакомцах не помогут. Непременно полюбопытствуют, а там учебники, да за весь курс. Ох, и у многих тогда нехорошее в душе ворохнётся. Они ж сверху да в грязь, а тут совсем наоборот лезем. Бог един знает, как такое окунуться может. Вот и получается, что покупал Саньки, а вышла Фирки. — Вот, — провёл рукой по стопкам. «Тебе да братам, чтобы учились». то снова в слезы. Ну, баба, хоть и маленькая, все они такие, сырые. А потом реветь прекратила, только носом шмыгает. «Выучусь», и на меня так решительно смотрит. «Ты не думай, я умная. Еврейское женское училище я окончила почти, а дальше у мамили денег на меня не было. А теперь, вот, экстерном буду. Тебе мне не придется стыдиться». Придерживая одной рукой рвучуюся провожать до самого вокзала фирку, Песа Израилевна махала рукой вслед отмахивающимся мальчикам, пока пролетка не выехала со двора. Вздохнув, женщина прижала к себе дочь и терпеливо ждала, пока та проревется. Гладя фиру по голове, она мучительно подбирала умные слова. Подбирались они с трудом, заваленные задавней ненадобностью в самый дальний чуланчик памяти. «Ты таки думаешь за хорошее», — сказала, наконец, женщина. «Да, уехал. Не реви. Уехал, но обещал таки вернуться, а это уже как. Маленькая, но гордая победка нас и тебя. Мы таки сделали ему хорошо за Одессу, так?» «Так», — шмыгнула носом дочь, не размыкая рук. «Вот. Если ему не будет в этой гойской Москве большого нехорошо...» то на будущий год мы таки можем ждать его во всеоружии, красивый тебе и меня, с разным вкусным. «А если таки будет?» — встревожилась девочка. «Нехорошо». «Тут уж что где?» — пожаловала плечами Песа Израилевна. «Не угадаешь. А главное, знаешь что?» Она отстранила дочку от себя, развернула ее и широким жестом показала на оставленные книги. «Это, по-твоему, серьезно или как?» Тут от них денег на полгода жить, а он тебе. Значит, что? Что? Фира подняла заплаканные, но сияющие не здешние надежды глаза. Хочет, подняла палец мать, хочет вернуться до тебе даже если сам того пока не понимает. Ясно? За хороший нрав и чуть-чуть хозяйственность ты ему уже показала. «Красота у тебя будет только лучше, и он это понимает, потому как умный. Мальчик. Осталось только показать по приезду, что ты серьезно отнеслась к его подарочным книгам, и тогда он совсем никуда, если ты только сама этого не захотишь». Провожатого нашего до самой Москвы и самую чуточку потом велено было слушать, считать за любимого дядюшку и называть Иваном Спиридоновичем. Кратенькую историю, кто, есть, кто из нас выучили наизусть, а на случай неожидаемых, но почти что и неизбежных со состыковок, дядюшка у нас двоюродный. Такой себе бездетный и потому приглядывающий за нами, как за надежды рода. Успешный камевоежер и негациант. Видимо, его редко, но всегда так, что с его стороны подарки, а с нашей причесанность и примерное поведение. Физиономия такая себе деская, что повернуть хоть на русского, хоть на грека или же да, на раз-два. Даже без краски и такого всего. Губу нижнюю чутко оттопырить и надеть на лицо шабатное выражение «Мендель как есть», ну или «близкая родня». Такой себе идешь из тех, что и самих раздражает. Развернуть горделевые плечи, нацепить на пальцы пару золотых перстней намазать волосы, так один из коммерческих соплеменников косты. Чуть иначе намазаться и вести армянин. Ну а нет всему этому, так крусак как есть, из любого сословия. Все это было показано еще до отъезда, два раза виделись, чтобы вовсе уж дядюшку не дичиться. Едет он в Москву по своим и атаманским делам, а мы уже так, пристежкой, присмотреться по дороге. Сейчас как жид выглядит, искрещенных. Такой себе персонаж, что издали видно чуть не слепому. Жид. Искрещенных. Мы с Санькой тоже получаемся, жидяты немножечко. Такая себе маскировка, что в Москве, раз, и нет у нас, потому как переоделись просто, Иван Спиридонович еще и физиономию сменил. — Приехали, господин хороший! — извозчик остановил кобылу перед входом в вокзал. — На чай бы! Дядюшка его проигнорировал, получив за зато в спину антисемитское гадостное, но тихонько, потому как он мужчина рослый, да и с тростью. — Извольте! — бойко подлетел носильщик с тележкой и тут же поскучнел, получив за нашими спинами какой-то знак от извозчика. Даже сдал было назад, но Иван Спиридонович уже поставил на тележку саквояж и повелительно кивнул подбородком на прочий багаж. «Красотища!» — еле слышно шепнул мне Санька, стараясь не слишком вертеть головой по сторонам. Я поначалу напыжился немножечко, изображая искушенного москвича, но вскоре и сам завертел. «Вокзал же!» «Это всегда... Ого-го! Лучше архитекторы и все такое!» «Есть на что посмотреть». Смотреть долго не пришлось, потому как мы приехали перед самым отправлением поезда. Нарочно, чтобы не вовсе уж светить своими физиономиями на всю Одессу. Сдали кладь в багажные вагоны, только-только успели усесться у себя в купе, как поезд тронулся. «Здорово», — шепнул чиш одними губами, едва закрылась дверь. «Ага», — отвечая ему, — Наминая кулаком мягкую спинку дивана и поглядывая на Ивана Спиридоновича с чутком стеснительности. Тот засмеялся негромко и сразу же стал очень свойским. Вот ей-ей, настоящий дядюшка. Даже лучше настоящего. «Ага», — повторил я, заулыбавшись в ответ. «Здорово. Это что, на троих только?» Кивок с улыбкой и шуршание развернутой газеты. «Купе?» Шик шикарный. Диваны широченные мягкие. Кожа на них аж наластится к тебе. Такая себе выделка здоровская. Вокруг полированное красное дерево, а где нет, там бронза. И вот ей-ей. Не поделки какие, такое, что и не бедный барин не погнушался бы выставить в своей гостиной. Зеркало не из обычных, а... Вот даже не знаю, как такое назвать. М... Не рамочка дорогая, а само стекло такое, что и отражение будто глубокое. Важное такое. Смотришь в такое и веришь. Да. Важная персона. Столик свыше тыскатертью, лампа с абажуром, занавесочка на окошке и лесенка наверх. Живем. И что важно, не на свои. Ого, да? Наклонившись ко мне, сказал тихохонько Санька. Жизнь-то ого... Налаживается всё больше. И как-то всё так началось, что и тоска отпустила, что в уголочке была. И поверилась. Действительно ведь налаживается.